тоже исходил щемящий драматизм. Как о близком друге, в семье много говорили об Анне Ф. Муж ее тоже получил 10 лет лагерей. Одного этого было достаточно для сочувственного отношения к ней. «Тридцатилетняя, маленького роста женщина пригласила нас в гости. Усадив за стол, часто убегала на кухню, подолго не появлялась, скрывалась за ширму, плакала. Я никак не могла понять, почему мы не уходим, раз так ни ко времени оказались в этом доме. Причиной ее слез, объяснила Барбара Ионовна, была какая-то история с сыном, о которой она обещала рассказать дома». При всем том я успела резко не понравиться Анне Ф. Прощаясь, она довольно едко заметила, что понять, зачем я приехала сюда сама из Ленинграда, ей не под силу. Я была обескуражена и тоном, и смыслом сказанного, но постаралась ничем не выдать тяжелого чувства, возникшего к приятельнице свекрови. «Были во Фрунзенской ссылке и совершенно замечательные люди. Чаще и более чем о ком бы то ни было другом Барбара Ионовна рассказывала об Ольге Александровне П., с которой дружила». Ольга Альсанна происходила из царской польской фамилии Замойских. Ее муж, генерал П. во время гражданской войны перешел на сторону советской армии, имел от Ленина охранную грамоту, невзирая на которую в 1937 году был арестован и расстрелян. Жену с сыном-историком выслали, говорили, что Ольга Альсанна была образованнейшим человеком, владела пятью или шестью языками, хорошо музицировала, была когда-то любимой ученицей Подеревского». Я жаждала ее увидеть, но когда она пришла к Барбаре Ионовне, отказалась признать в ней потомственную графиню, встретив ее на улице без предварительной аттестации, подала бы ей милостыню. На пожилой женщине было одето грязное заскорузлое пальто. седые волосы сбились в колтун ее запущенный вид привел в полное замешательство но спокойствие и достоинство речи Поразили с первых же фраз. Понадобилось немало времени и навык, чтобы научиться сводить воедино небрежение к внешнему обличью с тем содержательным, что открывалось в разговоре с человеком. Я потом не однажды встречалась с Ольгой э л ь с а н н о й выслушивала немало ее удивительных рассказов и всегда заново приноравливалась к блеску ее речи, меткости и остроумию. Вспоминая прошлое, она оживлялась, пересыпала свой рассказ французскими фразами, уверенная в том, что собеседник обязан их понимать. Как захватывающие новеллы воспринимались ее описания скачек, которыми они увлекались с первым мужем. Во время одной из них этот блестящий молодой офицер сорвался с лошади и погиб. «Неумело лавируя между кроватью и столом, забывая о комнате, похожей на склад ветоши, где все было разбросано и накидано, где высилась груда грязной посуды, она вытаскивала из чемодана альбом с фотографиями. Разглядывая его, я переселялась в другое время». На кабинетных фотографиях была запечатлена о слепительно красивая, с величественной осанкой женщина, великолепие волос, сдержанная улыбка, сознание собственной неотразимости, с плеч спадают то соболей п л а н т и н то горностаевая накидка, и это все она». Вы всегда в мехах, Ольга Альсанна, заметила я. "Да, я меха предпочтала и бриллиантам", оживилась она. Теперь жизнь низвела все гербовые и родовые преимущества Ольги Альсанны к нулю. Полнейшая неприспособленность к физическому труду, созданию бытового уюта, отрешали ее, в свою очередь, от реального ссылочного мира. И самым удивительным было то, что она не чувствовала себя обездоленным человеком. Мать и сын всюду появлялись вдвоем, и куда бы они ни шли, между ними велся нескончаемый, целиком поглощавший их разговор.